Глава двадцать 28. Красота бывает страшной. Ваше величество, Ее величество смиренно просит вас навестить ее!» с обычной степенностью изрекла леди Мерли, и Аластор, вскочив из-за стола, от волнения неловко взмахнул рукой. Чернилица опрокинулась, заливая чернилами нижежайшее прошение лорда Лагрейна, что-то о розовски, бесчестного злодея убийцы, контрабандиста, похитителя невинных девиц и казны Лагрейнов. Точнее, суть документа Аластур едва ли смог бы определить. Если на предельно кратких и точных докладах службы канцлера ему еще удавалось сосредоточиться, то одолеть послание лорда Лагрейна, запутанное словословеями, хвалами и мольбами, у него никак не получилось. Ну и к Барготу Лагрейна. В конце концов, ловить злодеев на землях лорда обязанность самого лорда. А если он на это не способен, то стоит подумать, не нуждаются ли земли в другом опекуне. Выбросив на этом Лагрейна с его похитителем из головы, Аластор выскочила из кабинета и поспешил к жене. Беа наконец-то она пришла в себя и готова, готова разделить с ним свое, нет, их общее горе. Наконец-то поверила, что он никогда не обвинит ее. Видит все благая Сейчас он искренне стыдился тех слов, что вырвались у него вчера, когда лорд Оранвен привез Айлин. Как он мог так ошибаться? Конечно же, их с Биатрис любовь выдержит все. Изнывая от облегчения и сострадания, он распахнул дверь в спальню Биатрис и замер на пороге, словно окаменев. От вчерашней убитой горем старухи не осталось ни следа. Биатрис полулежала в постели, опираясь спиной на высоко взбитые подушки. Ее золотистая кожа словно светилась в солнечном луче, одном единственном, пробившемся сквозь неплотно сдвинутые тяжелые занавеси. Аластор невольно подумал, что луч пробился как-то слишком удачно, освещая Беа, как драгоценный алмаз в витрине знающего ювелира, и оставляя в бархатном полумраке остальную комнату. Он тут же одернул себя. Как можно так думать о собственной жене, только вчера пережившей страшную потерю. Но его взгляд невольно выхватывал все новые детали: свежие цветы на столике у кровати, маленькие белые розы, в точности как те, что стояли в розовой гостиной, когда Биатрис предложила ему брак. Еще одна роза в гладко зачесанных волосах жены. Также она была причесана в день их свадьбы. Кружевной воротник просторного платья, словно заключающий совершенное лицо в столь же совершенную раму. Аластор глубоко вздохнул. Ощутил аромат любимых духов жены, и по его спине пробежал холодок. О, сейчас Беттрис была прекраснее, чем когда-либо. Само совершенство. Вот только в этом совершенстве Аластору неумолимо чудилось что-то неестественное. Словно в бархат и кружева нарядили золотую статую, совершенную, но не живую. Мать, потерявшая ребенка, должна выглядеть совсем иначе. «Бе!» — выдохнул он умоляюще, сам не зная, чего хочет. Может быть, броситься перед ней на колени и молить ее стать настоящей, правильной, живой женщиной, а не произведением искусства. Ваше величество, улыбнулась она и протянула к нему руки. Бросила взгляд на замерших у постели фрейлин и коротко бросила: Оставьте нас. Сделав реверанс так слажено, как это возможно лишь после долгих тренировок, те потянулись к двери, и Аластор поспешно отступил, невольно подумав, что Эйфрейлины выглядят странно, В точности как механические куклы в тех фраганских часах, что прежде загромождали королевскую спальню, а после были отправлены в подарок лорду Бастельера. И снова одернул себя, Нашел время думать о всяких глупых мерзостях. "Бе-" повторил он, когда за последней фрейлиной, леди Норвик, кажется, захлопнулась дверь. "Я, я так. Я так рада видеть вас, мой король." Аластор снова улыбнулась она, и Аластор подумал, что ее губы тоже какие-то слишком яркие. "Умоляю о прощении за ту безобразную сцену, что устроила вчера." Она глубоко вздохнула. Пена Кружев колыхнулась томительно и маняще. Но Аластор едва заметил это. «Безобразная сцена, прощение? Как она может говорить так? «Беа!» — выдохнул он с мучительной тоской. "Беатрис, любовь моя, ты, клянусь, я не виню тебя ни в чем. Если бы я только мог тебе помочь. Я так хотел быть рядом с тобой, ведь мы же клялись в счастье и в горе". Слова, теснившиеся в горле, невозможно искренне, идущие от самого сердца, вдруг показались какими-то фальшивыми, и Аластор с ужасом понял, что бормочет все тише и бессвязнее. "О, я не сомневаюсь в этом, миаморе", шепнула Биатрис дрогнувшим голосом. "И все же молю о прощении. Я так испугалась, испугалась взглянуть тебе в глаза, увидеть там осуждение, ведь я не уберегла наше дитя". О, как я была малодушна, «Но», — добавила она, нежно коснувшись его руки. Я счастлива, что у тебя есть друзья, верные друзья, которые помогли тебе. Кто-то сказал Биа про Айлин, с холодным ужасом подумала Ластор. -Ла Какой же я болван, опять забыл, что дворец не по месте, и что здесь непременно найдется пара другая внимательных глаз и длинных ушей. А уж злых языков и глупых голов и вовсе, наверное, не сосчитать. Бедная Беа, представляю, что она подумала. И это после того, после того, как ею пренебрегал ее бывший муж. "Беа, умоляюще проговорил он, поймав руки жены и стиснув их. Я клянусь тебе, Айлин, мы просто разговаривали. Она мне как сестра. Я бы никогда. О, я знаю." Бласко согласилась Биатрис. Конечно же, так и есть. Я никогда бы не подумала о тебе недостойного миоморы. Разве я не уверена в твоей любви? Разве не ты доказывал ее множество раз? Я благодарна, милой леди Бастилье за ее отвагу, с которой она пренебрегла недовольством мужа, из-за ее чуткость. И непременно должным образом поблагодарить ее, поверь. Однако, однако Скинул Аластор, и Беа улыбнулась ему мягко и успокаивающе. Однако мы должны поговорить о другом, более важном. Она глубоко вздохнула, и ее дивные глаза блеснули. Слезинка повисла на ресницах. Бео поспешно смахнула ее кружевным платком, и это движение, пугающе грациозное, снова заставило Аластора похолодеть. Он вдруг вспомнил, как однажды застал в слезах матушку. Тогда Мэнди и Ларейн, забравшись на ледник, слопали большую миску мороженых сливок с фруктами, приготовленных к приезду гостей, и свалились со страшным жаром. Матушка плакала свершеньной наче. Аластор хорошо помнил ее покрасневшие глаза, дрожащие губы, и руки у нее тоже дрожали. "Обе, перестань", одернул он себя она просто хочет, чтобы ты ей восхищался. Разве это неестественно для любой женщины? А то, что твоя жена хороша собой даже в слезах, и вовсе редчайший дар. Да любая женщина позавидовала бы такому, а любой мужчина, тебе, неблагодарному глупцу. Целители сказали, продолжила Беатрис, слава всеблагой не подозревая о его мыслях, что я, что я больше никогда не смогу выносить ребенка». Ее голос дрогнул от сдерживаемой боли, и Аластор нежно сжал ее ладони. Слова утешения застряли в горле. Да и какое утешение тут можно придумать? Сказать, что целители ошибаются? Но ведь это будет не просто наглый, а еще и опасной ложью. И "Я я счастлива, что ты не осуждаешь меня, Миаморе. Но тебе тебе нужен наследник", с трудом вымолвила Биатрис. О, не бойся, я не стану препятствовать. Было бы прекрасно объявить, что он рожден мной, но слишком многие люди уже знают о моей беде. Нам не удастся скрыть, что я не способна родить. Миаморе, ты должен выбрать женщину или девицу, которой окажешь эту честь. А когда малыш родится, ты признаешь его законным ребенком, а я Клянусь Всеблагой Матерью, я буду любить его, как любила собственных сыновей, как люблю моих дорогих бомбини. Конечно, его мать получит любую милость, какую только пожелает. Я не стану запрещать ей видеться с ребенком, Она будет осыпана почестями. Что? выдохнул Аластор, не веря своим ушам. Беа, прошу тебя, замолчи. Ты говоришь немыслимые, невозможные вещи. О, еще как возможные, возразил он себе с полной безжалостностью и даже безупречно правильные. Королю нужен наследник, и почему бы не сделать наследником бастарда, особенно когда сам король бастард. Но, всеблагая мать, я не хочу. Я же не жеребец, которому приводят кобыл для случки. Я не буду ревновать Мигаморе, шипнула Беа, прижав его руку к щеке а потом губам Клянусь, я никогда не усомнюсь в твоей любви ко мне. И ты, ты сможешь выбрать любую девицу, хоть бы и из трех дюжин. О, если бы ты знал, что они говорят о тебе, даже мои фрейлины. Их мечты о тебе столь нескромны. Но сейчас это даже кстати. Я прошу тебя только об одном. О чем?» Едва слышно уронил Аластор. Боря со странным и отвратительным желанием вскочить и выбежать за дверь, лишь бы не слышать этих безупречно рассудительных, но таких отталкивающих слов. Это не должна быть леди Бастильера, умоляюще взглянула на него Биатрис. Любая другая, кто угодно. Биатрис. Аластор все таки отшатнулся и вскочил на ноги. Воротник рубашки показался слишком тесным, и он рванул его, пытаясь вдохнуть больше воздуха. Поклянись, Мия Море, я молю тебя. Поклянись, что это будет не она, не леди Бастильера. А если я умру, наконец-то она ожила, как ему и хотелось. Глаза сверкали, голос утратил безупречную мелодичность. И даже на щеках показались некрасивые и неровные пятна, пробиваясь через искусно наложенную пудру. Беа. Если я умру, упрямо продолжила она. О, мий аморе, если ты не прислушаешься, если у тебя не будет наследника, я умру. Тебя вынудят развестись со мной, и я не переживу этого. А если ты откажешься Меня отравят по приказу Аранвенны или проклянут. Думаю, лорд Бестильье сделает это с радостью. Обещай, что если я умру, ты не женишься на ней. Она замужем, но и ее муж не вечен, особенно если так пожелает король. Бе, пробормотал Аластор, ненавидя себя за явственную дрожь в голосе. Бе, милая, любимая, ты сошла с ума. Я бы никогда. Айлин мне как сестра. Кому придет в голову жениться на сестре? Как сестра? Но не сестра, отчаянно выкрикнула Биатрис, приподнимаясь в подушках. И если ты не думал, если ты не думаешь о ней, что мешает тебе поклясться? То, что эта клятва оскорбительна и для нее, и для меня, крикнул Аластор. Если ты не веришь моим словам сейчас, Но какой смысл клясться?» И Асёкса, увидев, как погасли глаза жены, а лицо, только что бывшее живым и страдающим, снова превратилось в совершенную золотую маску. Вы правы, мой возлюбленный супруг, проговорила с тоном, из которого словно ушли все краски. Я и в самом деле позволила себе неподобающую дерзость. Прошу вас простить меня. И поверить, что это говорила не я, но моё горе. Теперь же я хотела бы отдохнуть. «Бе Беспомощно прогромотала Ластор, не зная, что уже с этого больше. Отчаяние Беатрис и ее безумные мысли, или это ледяное равнодушное совершенство? Целители сказали, что мне нужно беречь себя, уронила она и опустилась на подушке. Закрыв глаза. Аластор молча смотрел на нее несколько минут, но она не пошевелилась, и он молча вышел из комнаты. Аккуратно притворил дверь, и со всей накатившей вдруг болезненной яростью, впечатал кулак в стену. "Ваше величество!" кинулся к нему в коридоре кто-то из придворных, но тут же отскочил и поспешил исчезнуть. Аластор даже не понял, кто это был. Лицо показалось неузнаваемым пятном. Гвардейцы, стоящие у покоев королевы, влипли в стену, боясь встретиться с ним взглядом и даже, кажется, дышать. Аластор вскипнул зубами и рванул по коридору быстрым шагом, почти переходящим в бег. Проклятье. Да что же все так неправильно? Он же честно хотел как лучше. И да, хотел быть честным но сорвался в собственную обиду пополам с непониманием, что происходит. Наговорил лишнего. Что ему мешало поклясться, лишь бы Беатрис была спокойна. Разумеется, он даже не думает о Байленко как о женщине. Так почему его жена, которая должна быть ему самым близким человеком, нисколько ему не доверяет? Почему она сомневается в его верности, чести и даже уме, если уж на то пошло? Что может быть глупее и подлее, чем разрушить измены собственную семью и погубить Айлин, который он тоже любит, просто иначе. Стремительно прошагав несколько залов, он вышел на галерею, опоясывающую нижний этаж дворца. Как и всегда, здесь было полно народу, но ну, Ластору, разумеется, уступали дорогу, кланялись, приседали в реверансах, тревожно заглядывали в лицо. Обычное почтение, к которому он постарался привыкнуть за эти месяцы, сейчас неимоверно злило. Эти люди, которые сейчас гнут спины за его собственной спиной с наслаждением станут обсуждать мерзкие слухи о нем, о Биатрис, о Байлен и Лучана. Благие семеро, хвала вам, что хотя бы месьора де Альбрея и Дункана не приписывают. Ваше величество, поклонился кто-то, оказавшийся ближе остальных. И взгляд Аластора выхватил знакомое лицо, а рядом с ним еще одно, неизвестное, но явно кого-то напоминающее чертами. Ах, вот это кто? Очень, кстати. Месьер де Брюа?» Аластор растянул в улыбке непослушные от ярости губы. Доброго дня. Извольте представить мне своего спутника. Мало ли, вдруг все таки ошибка. Конечно, ваше величество. — дежурно просиял посол. Месье Жиром де Альбре к вашим услугам. Оба фраганца снова изящно поклонились, а потом мерзавец возмутительным образом, похожий на друга и наставника Аластора, радостно сообщил: Счастлив видеть ваше величество, Премного наслышан о вашей доблести. И... Я тоже, кивнул Аластор. Наслышан. Вон Простите, ваше величество. Посол, почуявший неладное за пару мгновений до этого, побледнел, а в глазах Жерома еще металось недоумение. И Аласторус с наслаждением повторил, слыша, как шушукаются в толпе придворных. Вон из Дравинанта, месьор Жером. И если задержитесь дольше, чем нужно, чтобы собрать вещи, вас поторопит моя стража. Кажется, посол был близок к обмороку. Переведя взгляд на него, Аластор выдохнул и уже спокойнее сказал: де Брюа, прошу вас не принимать это на свой счет. Я по-прежнему полон дружеских чувств к его величеству Флоризелю и высоко ценю вашу службу при моем дворе. Но если вот этот господин останется на должности вашего помощника, я буду считать это личным оскорблением. Ваше величество" — воспрянул посол, яростно глянув на помощника, который мгновенно обогнал его в бледности. Если месье де Альбре чем-то вызвал ваше неудовольствие? «Определенно вызвал, снова кивнул Аластор. А чем именно? Полагаю, он сам вам расскажет. И прошел мимо бледного до серости де Альбре старшего, хватающего ртом воздух, больше не глядя на обоих фраганцев. До самого выхода из дворца в сад его никто не решился побеспокоить, очень благоразумно со стороны господ придворных. Аластор прошел на тренировочную площадку и с облегчением заметил там сразу трех вольгверцев. Ярл Ольвар показывал какой-то прием с секирой, и соломенное чучело должно было вот-вот потерпеть сокрушительное поражение. Доброго дня, господа. Аластор на ходу стянул камзол, оставшись в рубашке и штанах. Поправил пояс и с некоторым сожалением посмотрел на туфли, не слишком подходящие для тренировки. Ну ничего, не страшно. "И тебе доброго дня, Конунг", прогудел Ольвар и сообщил с истинно северным простодушием. "Слышал про твою жену. Большое горе. Пусть ваша притемная госпожа примет нерожденного малыша обратно и даст ему лучшую долю. Не печалься, ты еще молод и в полном здравии". Будут и другие дети. Про то, что эти дети родятся от другой женщины, Ярл то ли не знал, то ли умолчал, проявив небывалую для него деликатность. И Аластор благодарно кивнул, а потом попросил: "Не помашешь ли со мной секирой, славный Ярл? Отвлечься хочу". "А, это дело", оживился полтора медведя и хлопнул его по плечу тяжеленный лапища. Для мужчины лучший отдых добрая драка. Потом, конечно, пир и девки, но сначала драка. все таки ты наш конунг. В этом вашем дравинате только старая северная кровь еще помнит, как правильно лечить горе и праздновать радость. Пойдем, помашем. тебе сейчас на пользу. Ингвар, подай конунгу секиру. Аластор поудобнее перехватил теплую от чужой ладони рукоять, повел плечами будто сбрасывая с них тяжесть. Глаза Ольвера хищно блеснули, и два молодых волвгородца поспешно отошли по сторонам. «Да в бездну все!» — выдохнул про себя Ластур, выпуская на волю ревущего внутри зверя, но указывая ему правильный путь. Вместо жажды крови к яростному напряжению всех сил души и тела. Дункан вчера был прав. Я ничего не мог сделать, чтобы помочь Беа ребенку». Если и так уж нужна эта дурацкая клятва, что я не женюсь на Айлин. Ладно, да, маё, когда Биатрис придет в себя. Но не потому, что она требует, а просто в глаза блеснул солнечный зайчик, прыгнув с лезвия чужой секиры, и все лишние мысли разом кончились. К себе он вернулся часа через полтора, вымотанный до подгибающихся ног и дрожа во всем теле, но умиротворенный и спокойный. Ещё бы залечь ванну с чашкой шампанэта, который варит Лу, а потом попросить друга размять плечи. И слушать, закрыв глаза, как Лучана рассказывает дворцовые сплетни. А потом поехать к родителям, или к Дункану. Ещё лучше навестить Айлин, нагло пренебрегая этикетом. Королю в приёме не откажут, а лорд Бастерьера пусть подавится желчью. Ещё можно зайти к Ранвену и обсудить с ним странное прошение Лагрейна. Выяснив наконец, кто там лорда обокрал, Астару упорно казалось, что в прошении указано имя всего одного негодяя, и не упоминается никакой отряд. Но не может ведь один человек упереть и благородную девицу, и целый обоз ткани, и налоги за полтора года. Прямо захотелось поближе познакомиться с этим выдающимся человеком. Придворные все так же поспешно расступались с его пути, когда Аластор шел дворцовыми залами и коридорами. Но их лица больше не сливались в бесконечное светлое пятно, а кровь перестала стучать в висках. Великое дело, хорошая тренировка. Кстати, вечером надо непременно пригласить месьёра де Альбрена прогулку и показать ему особняк, присмотренный под фехтовальную школу. Он кивнул к гвардейцам у входа в свои покои. И бравые усачи облегченно выдохнули, поняв, что король больше не в гневе. Лорд Фарил не вернулся, поинтересовался Аластор больше для проформы. Вряд ли Лучана уладит свои дела так быстро. "Никак нет, ваше величество", отрапортовал лейтенант Минц, и Аластор, вздохнув, прошел к себе. В спальне было тихо и прохладно, слишком прохладно. Открытая створка окна покачнулась от легкого ветерка. И Аластор нахмурился. Вроде бы он оставлял окно закрытым, а Джастин тоже не бросил боево без присмотра. Он уже потянулся к колокольчику, чтобы вызвать камердинера, но в углу у кресла вдруг послышался шорох, и тихий детский голос шикнул на кого-то. Так, Аластор бросил камзол, который так и принес перекинутым через руку, на спинку кресла. Дани за креслом затаились. Доверчивый и послушный дани наверняка вылез бы, а оттуда слышалось недоверчивое сопение. Аластор пригляделся к ковру под креслом и заметил предательски выбившийся из-за шторы край синего бархатного подола, отороченного светлым кружевом. Алинора, Береника, вылезайте. А вы не будете ругаться? Поинтересовалась несомненно Алинора и поспешно добавила: Ваше величество. Еще пару дней назад он для них был просто братец Аластор. И Биатрис хоть и хмурилась на это обращение, все таки не препятствовала Аластору общаться с девочками, как он считал нужным. А им нравилось звать его именно так. Нараспев, звонкими голосами, с тягучим итлийским выговором. Что же изменилось теперь? Со вчерашнего дня горько усмехнулся Аластор. Слишком многое. Не буду, пообещал он. Вылезайте и не бойтесь. Таким взрослым девицам не к лицу прятаться, если это не игра. А если игра, немедленно уточнила Аринора, первый показываясь из-за шторы. Тогда можно, разрешил Аластор и опять нахмурился. Лица у девчонок были чистыми, и слёзы не оставили на них следов, но глаза распухли. А Береника и сейчас шмыгла носом. Так, идите сюда. Аластор сел на кровать и похлопал ладонью рядом с собой. Девчонки замерли, не решаясь приблизиться. Алинора смотрела из-под лобья. Береника потупила глаза, уставившись на носки туфелек. Что случилось? Вас кто-то обидел? Аластор покосился на раскрытое окно, понимая теперь Как девчонки проникли к нему в спальню мимо охраны. Принцессы замотали головой так старательно, что толстые черные косы, перевитые жемчужными нитями, взлетели в воздух и опять упали им на плечи. Девочки. Аластор протянул им руки, и девчонки подошли медленно, как пугливые зверьки, бесшумно ступая по ковру мягкими замшевыми туфельками и замерев в шаге от кровати и сидящего на ней Аластора. Вы расстроились из-за болезни матушки? Она уже поправляется. Все будет хорошо. Береника так и глядела в пол, а Леинора же бросила на Аластора быстрый взгляд и очень осторожно поинтересовалась: Ваше величество, можно спросить? Можно, кивнул Аластор, решив пока не выяснять, с чего вдруг снова стал Величеством. Девчонки еще помялись. Береника даже вцепилась в подол, нещадно терзая кружевной передник тонкими пальчиками. Но потом Алейнора все таки решилась. А кто такая леди Бастильера? Что? Растерялся Аластор, не сразу сообразив, что речь о Байлен, о ком же еще? И тут же спохватился. Это очень хорошая леди, храбрая, верная, добрая. А что? Алейнура взглянула на него с явным сомнением, но потом все таки решилась. Афрейлин и маменки сказали, что она бесстыжая мерзавка. И заторопилась, глядя на Ластора умоляюще, в то время как на глаза Береники снова навернулись слезы и уже прочертили по щекам светлую блестящую дорожку. Мы не хотели подслушивать, честное слово. Мы просто играли в прятки в саду. Они думали, что мы не слышим, и говорили, что леди Бастильера вчера ночью приезжала в дворец, и что матушка может умереть, а эта леди, что она заберет тебя вас, ваше величество, и ты не будешь больше нас любить, потому что у вас будут свои дети. Братец, то есть, простите, ваше величество. Совсем другие дети, не от маменьки, потому что маменька больше не может иметь детей, и ты вы ее разлюбите даже если она не умрет, все равно разлюбите. А если ее, значит, и нас тоже. А леди Бастилььера нарочно приехала, чтобы вы теперь любили только ее, Братица Ластор, ваше величество. Вы же не разлюбите нас с маменькой, не отошлёте вы тлею. Горячая ярость, которая вроде бы вся кончилась на тренировочной площадке, снова плеснулась внутри Ластора. Но что за мерзавки? Говорит такое при детях, О детях. Неважно, что они думали, будто принцессы их не слышат. Нужно же иметь хоть немного соображения и доброты. И это благородные девицы, лучшие в Дарвинанте, самые добродетельные. Вот кого стоит отправить подальше от двора. Алинора, милая, кто из Фрейлин об этом говорил? Спросил он, стараясь, чтобы голос не сорвался в рычание. Не хватало еще сильнее напугать девочек. Вы их накажете? проницательно спросила главная из близняшек. И Аластор заколебался. Злость на болтливых дур требовала выгнать их из дворца с позором. Но девочки уже достаточно взрослые, чтобы сделать из этой истории самые разные выводы. И не стоит воспитывать в них желание ябедничать. Наверняка они говорят правду. Но подслушать чужой разговор и рассказать о нем. Это не самый похвальный поступок для дворянки. А виновата Ластор, это же он их спросил. Но и оставить это дело так нельзя. Если ваша матушка услышит подобные разговоры, она очень сильно расстроится, сказал он чистую правду. А она болеет и переживать ей нельзя. Поэтому я строго поговорю с этими фрейлинами. Но если они поймут свою вину, то наказывать не буду. Просто мне нужно знать, Кто говорит такие гадкие глупости? Леди Райнгартен выпалила Алейнора, и у Аластора потемнело в глазах. Ларейн, разумеется, Лоррейн. Мэнди ведь не выезжает из-за беременности. Проклятье. Да за что же благие наказали его такими дурами сестрами?» Одна доложила Биатриса поездки Аластора Сайлинг-порталу, теперь вторая отличилась. Ты уверена? Переспросил он, и девочка решительно кивнула. А Береника тихо подала голос. Она говорила другой фрейлине, что сама видела леди Бастильера во дворце ночью и рассказала об этом маменьке. Помолчала и добавила: Маменька так плакала, а потом всех выгнала, кроме куафёра и горничной по притираниям, Закрылась с ними на два часа и стала такая красивая, только грустная". Поцеловала Нас Алей Норой и отправила гулять в саду. Вот мы и гуляли. Идите ко мне, позвала Ластор, распахивая объятия и сгрёб робко приблизившихся девчонок. Прижал к себе, обнял худенькие плечики, вдохнул сладкий детский запах. Алина с Береникой пахли как чистые котята, которых выкупали с душистым травяным мылом. Уткнулся лицом сразу в две детские макушки чувствуя, как девчонки напряженно замерли под его ладонями. Несколько мгновений заталкивал поглубже злость, а потом пообещал: "Я всегда буду вас любить. никому не верьте и не слушайте всякие глупости. Вы мои милые сестрички. Как же я могу вас бросить или отослать?" Ему показалось, что он слышит, как колотится их сердца. Потом девчонки расслабились и доверчиво прильнули к нему. Алинора даже ухитрилась обнять за шею, а Береника просто засопела ему в плечо. А если у тебя будут другие дети, спросила она дрогнувшим голосом. И тогда тоже. Клянусь, опять пообещала Ластур, смутно удивляясь, что эта клятва слетела с губ легко и уверенно, в отличие от той, которую требовала Биатрис. Вот что. Я сейчас предупрежу леди Мерли, она даст нам кого-нибудь в сопровождение. И мы поедем в гости. В гости? ахнули разом обе принцессы. Куда? К леди Бэстелььера? Нет, не к ней, успокоил Аластор, отпуская их. Леди Бэстелььера сейчас не может принимать гостей, но вы не должны думать о ней плохо. Она очень добрая и хорошая. Она, как Лучана, только леди Пару мгновений девчонки пытались сообразить, как может быть леди похоже на Лучана, которого они обожали за шутливую галантность и забавные фокусы. Потом Береника неуверенно заулыбалась, а Али и Нора хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Мы поедем к моим батюшке с матушкой, сказала Ластор. — У них особняк в столице. Там можно кататься на качелях, ласить на яблони в саду и кормить уток на птичьем дворе. О, так завороженно прошептала Береника, а Леинора же радостно закивала. Ну что ж, вечер с родителями, ничуть не хуже вечера с Дунканом и месьёром де Альбре», вздохнул про себя Ластор. Даже лучше, пожалуй. Мне просто необходимо посоветоваться с матушкой, что делать с этими дурами, моими родными сёстрами. Видеть их не хочу. А девочкам нужно отвлечься и успокоиться. Они так перепугались бедняжки. Раз уж я решил быть им братом, нужно заботиться о малышках и надеяться, что хоть эти вырастут умнее. Мэнди Слори.